Глава 4. Мухин обзвонил всех, приглашая к себе на день рождения. Лилиан изготовила пудинг из кукурузной муки, Пимброк и Эймс достали две бутылки Олд Парра и головку сыра Стилтон, а Мухин принес из посольства две баночки зернистой икры, получился королевский пир. Прежде всего выпили за удачную высадку в Сицилии, Англо-американские войска не встретили почти никакого сопротивления. На острове оказались только две немецкие дивизии неполного состава и несколько потрепанных итальянских. «И вас тоже можно поздравить!» Тимброк и Эймс чокнулись с Мухиным, а Лилиан поцеловала его. Мухин поблагодарил за поздравление. Немецкое наступление, начатое на Курской дуге за пять дней до высадки Монтгомери и Паттона в Сицилии, захлебнулось, и спустя неделю русские начали ответное наступление на Орловском выступе. Немцы не выдержали и попятились назад. Их генеральное наступление, о котором говорилось в приказе Оберкоманда от 4 июля, окончательно провалилось. Мощные танки нового типа «Тигры» и «Пантеры» не помогли. Лилиан открыла портфель с пластинками, привезенными из Москвы, и завела патефон. Прослушав первую пластинку, Пимброк пришел в восторг. Эймс тоже одобрительно промычал. «Недаром сам Тосканини при мне говорил, что «Полюшка-поле» — лучшая песня 20-го столетия», — сказала Лилиан. «Песни у русских хороши», — заметил Эймс. «Зернистая икра тоже, но живопись, к сожалению...» Мухин стал возражать ему. Эймс засмеялся и, еще раз чокнувшись, сказал, «Не будем тратить время попусту. Наш спор — это спор обитателей разных планет. Все равно не договоримся». «Зато в главном договорились», — сказала Лилиан, делая сандвичи, «победить общего врага. И надо сохранить наше согласие после победы». Имброк поднял рюмку. «За взаимное доверие и искренность!» Осушив рюмку, Эймс повернулся к Мухину. «Вы, русские, все-таки не верите нам. Я сужу об этом по разговорам с вашими офицерами на банкетах». Мухин улыбнулся и развел руками. «Вы делаете все, чтобы подорвать к себе доверие. Тянете со вторым фронтом. Все время находите отговорки» и самым откровенным образом проектируете создание барьера против нас в Европе. А некоторые англичане и американцы уже начали говорить о той войне, которая должна быть после этой». Лилиан зажала уши. «Не хочу слышать о войнах. Мы, женщины, страдаем от них больше мужчин, быстро стареем и теряем любимых людей». «Иногда находим их», — тихо сказал Пимброк. Мухин и Эймс продолжали разговор в другом углу. «Трумэн сказал, пусть русские и немцы как можно больше убивают друг друга», — говорил Мухин, размахивая руками. «Откровеннее сказать нельзя, и этого мнения придерживаются некоторые ваши политики, генералы и дипломаты, к сожалению, их немало. Они мечтают о том, чтобы мы пришли к финишу еле живые, обескровленные». Эймс усмехнулся. «Чисто славянская черта — любовь к гиперболам. У вас болезненная мнительность». «Мы, англичане, хорошо относимся к русским», — громко произнес Пимброк. «Это так же верно, как то, что в этой рюмке шотландские виски». Мухин кивнул головой. «Простые англичане очень хорошо относятся к нам, так же, как и мы к ним. Но не простые англичане». «Хватит то политики! простонала Лилиан и топнула ногой. «Не забывайте, что среди вас сидит женщина, несчастная женщина эпохи Второй мировой войны, теряющая свою молодость под грохот канонат. Давайте танцевать!» Она завела патефон и потащила Мухина танцевать. Пимброк подошел к кровати, на которой были разбросаны номера иллюстрированных журналов американских, турецких и испанских. взяв подушки журнал, Пимброк стал перелистывать его. Вдруг он замер, приоткрыл рот, приблизил журнал к глазам, потом отставил его и тихо свистнул. Он сел на диван, закрыл рукой подпись под фотоснимком и толкнул Эймза локтем. «Смотри, — шепнул он, — узнаешь?» «Знакомое лицо», — промычал Эймс. «Эти глаза...» «Угадай, кто?» Эймс покрутил головой. «Где-то видел». «Эскориал!» — подсказал Пимброк. «Гость из Германии!» «Мистер Би!» Эймс высоко поднял брови. «Это он!» Пимброк снял руку с журнала. Под фотоснимком, где фигурировал человек в шляпе с пером и в пальто с поднятым воротником, с длинным лицом и большим длинным носом стояла подпись, «Главнокомандующий германскими тайными силами». Это был последний фотопортрет начальника немецкой военной разведки адмирала Канариса. «Сколько раз мы видели его фото, — сказал Эймс, — но на них он, оказывается, совсем не похож на себя». Правда, он там везде был в форме, а не в штатском. Пимброк щелкнул пальцем по портрету. могли ли я думать, что это он, собственной персоной?» Эймс покачал головой. «Невероятно, но факт». Мухин и Лилиан кончили танцевать и пошли мыть посуду в ванную. Эймс бросил журнал на кровать. Лилиан крикнула из ванной. «Полюбуйтесь новыми шедеврами из коллекции мистера Мухина!» На каминной полке лежали тряпичные куклы, соломенный крокодил и японский пес из папье-маше с красными и черными узорами на морде. Лилиан принесла из ванной тарелки и блюдечки. «Наш друг на днях познакомился с индусом, заклинателем змей», — сообщила она. «Был у него дома и попробовал поиграть на флейте перед живой змеей. И получилось блестяще! Змея слушалась его!» Когда Мухин вышел из ванной, Эймс спросил его, «А как вы познакомились с индусом?» «Очень просто. Зашел к Лилиан. Она представила меня жене одного американского дипломата, а та повезла нас в Уолтерстоу, к этому индусу». В общем, мистер Мухин выдержал экзамен. Лилиан сделала реверанс. «Маэстро заклинатель!» Мухин почесал затылок. Остается только завести змею, и тогда устроим у меня сеанс заклинания. Лилиан приготовила пунш, но распить его не удалось. Мухину позвонили из отдела печати и форин-офиса и известили об экстренной пресс-конференции. Пимброк вызвался отвести Мухина в своей машине, а Эймс пошел провожать Лилиан.